Глава 36. Эви Мин сидели рядом на зелёной скамье перед домом. Они перебрали содержимое каждой коробки, которую сняли с полок. Освобождённое содержимое шкаф издавал слабый запах соли и краски. Мышиный помёт в глубине полок напоминал шоколадные крошки. Когда они закончили, три кровати были завалены ненужным хламом, который следовало отправить на помойку. День разлился по лужайке. Гнездо скопы на противоположном берегу пролива служило маяком для птенцов, которые кружили над ним, удаляясь всё дальше и дальше, но каждый раз возвращаясь домой. Ветер переменился, и солёный воздух теперь летел к ним, на вершину холма. Из-за острова Дарби показалась моторная лодка, удалявшаяся от материка. К нам, что ли, в неподвижных водах бухты, лодка сбавила ход. Юнос опустился, и последние 15 метров у якорной стоянки мотор работал на низких оборотах. Очевидно, управлявший лодкой человек знал своё дело. "Похоже", сказал Амин. На носу лодки появился ребёнок, девочка. Она стояла у планшира с фалом в руке, готовая спрыгнуть на причал и пришвартоваться. Лодка прочертила на воде изящную дугу и подошла точно к краю причала. Кузины услышали глухой стук, когда ноги девочки коснулись деревянных досок, а затем короткий всхлип двигателя, включённого на реверс, после чего наступила тишина. "Нужно спуститься", Эви кивнула, но они не двинулись с места, ждали. На освещённой солнцем траве перед лодочным сараем появился мужчина. Вслед за ним вышла маленькая девочка и взяла его за руку. Он приветственно помахал кузинам и крикнул: "Чарли Леви!" Какой чёрт он тут делает, пробормотала Эви. Думаю, хотят посмотреть дом, но мы не готовы. Не нужно всё портить, Эви. Мы проведём их по дому, а потом они уедут. Неожиданно для себя Эви улыбнулась. Чувства Мин громоздились друг на друга, как стопки тарелок в кладовке. "Ладно, спокойно", сказала она. "Не кипятись, не собираюсь я ничего портить". Мин вздохнула, и они пошли вниз. "Должно быть, в Уилмилтоне", сказал мужчина, протягивая руку. Совершенно верно, подтвердила Эви. Чарли Ливи. Густые каштановые волосы, в которых пробивалась седина, внимательные глаза. Эви протянула ему руку. Держался он непринуждённо. Штормовка слегка свисающая с плеч, не слишком туго затянутый ремень брюк. Эви Милтон, ответила она. Затем он повернулся к мине и поздоровался с ней. А это позе. Здравствуй, позе, сказала Эви. Девочка подняла на неё глаза и протянула руку. У неё было узкое лицо, тонкие прямые волосы, не спадавшие на глаза и спускавшиеся ниже плеч, и выглядела она так, словно всю детство провела в тайном убежище. У неё на шее на ленточке висел розовый электрический полароид. Подоценивающим взглядом позе, смотревше на неё из-под чёлки, Эвера стерина пожала руку девочки. Мне неловко вот так являться без предупреждения, сказала Леви. Но Дик Шерман сказал, что вы здесь, и я подумал, что могу взглянуть на дом, всё обговорить. Эви молчала. Мы приехали к Стинсенам на неделю, на Винохевен, объяснил он. Вы их знаете? Тот огромный новый дом на мысу? Точненько, внул он. Нет, ответила Мин, но мы не могли не заметить, как он строится. Все повернулись и медленно пошли к дому. Вы умеете управляться с лодкой, отметила Эви. Я научился этому ещё в детстве. Папина страсть. Если хочешь победить в игре, говорил он мне, ты должен уметь ходить под парусом. В какой игре, спросила Мин, останавливаясь перед домом. Ну, Чарли оглянулся и окинул взглядом пристань, лодки, дом на холме. Вот этой, он улыбнулся. Эви покосилась на Мин. Миссис Милтон. Эви и Мин повернулись к позе. Та держала в руках фотоаппарат. Можно? Ребёнок нарушал все мыслимые правила. Нет, хотел ответить Эви, но Мин взяла её под руку и ласково сказала: "Пози. Мы не миссис Милтон, но давай фотографируй", только быстро прибавила Эви. Пози кивнула и поднесла фотоаппарат к глазам. "Папа", потребовала она. Мин с Эви посмотрели на Чарли, и он послушно шагнул в кадр. "Ну вот", сказала Мин, когда снимок был готов, и стала подниматься по гранитным ступеням. "Идите в дом". Гостиная. Мин указала на крошечную комнату с четырьмя мягкими креслами по углам и круглым ковром в центре. Дровяная печь отлично греет. Если только дерево сухое, заметила Эви. Ну да, это очевидно, Мин вскинула брови и посмотрела на Чарли, словно приглашая присоединиться к шутке. Вовсе не очевидно, возразила Эви, уизвлённая этим неожиданным альянсом. Но об этом нужно знать. Если дрова сырые, сказала она. Комната мгновенно наполнится дымом, и придётся. Ладно, Эви, всё не так плохо. Чарли Леви кивнул, протянул руку и обнял дочь, которая шла за ним. "Понятно", сказал он. "Прошу нас извинить за обои", послышался сзади голос Мин. "У нас не было времени до начала сезона выбрать и поклеить новые. А мне казалось, мы не собираемся их менять", не удержалась Эви. Мин открыла было рот, собираясь что-то сказать, но передумала. И молча проскользнула мимо кузины в кладовую, где на открытых полках был аккуратно расставлен бабушкин веджвудский фарфор, полный комплект всех домов Гарвардского университета. Чарли взял в руки супницу и присвистнув: "Моя бабушка не признавала повседневной посуды", сказала Мин. "Почему же?" "Потому что повседневность это всё, что у нас есть", усмехнулась Эве. "Это цитата из женского журнала?" "Из нашей бабушки", ответила Мин. Если вы не в состоянии как следует заботиться о самых красивых вещах, вы недостойны их иметь. Похоже на вызов. Наверное, так и есть, согласилась Эви. Она посмотрела на кузину, но Мин уже задвигала стопки тарелок глубже на полку без особой нужды, словно кто-то мог их сбросить. Там кухня. Эви указала через дверь на стулья вокруг стола, накрытого пропитанной парафином скатертью, на которой лежала раскрытая гостевая книга. И на выходящее во двор окно, из которого была видна сверкающая на солнце скала. Этот человек был ненасытен и неотразим, задавал вопрос за вопросом, а дочь тенью следовала за ним. Кузины показали Чарли Леви весь большой дом. Они заглянули в каждую комнату, поднялись на чердак, спустились на первый этаж, прошли через гостиную и переднюю, затем снова вышли через парадную дверь на лужайку. Его интерес был заразительным, и кузины становились всё более многословными. Мин хвасталась, поняла Эви, и обнаружила, что ей всё равно. Мин рассказала историю бабушки Ки и попса, как в 30-х они проплывали мимо острова и увидели объявление о продаже. Наверное, за гроши, присвистнул Чарли. 15 сотен, ответила Эви. Он восхищённо покачал головой. Должно быть, они были классными, ваши бабушка и дедушка. Несомненно, сухо сказала Мин, глядя на Эве. Они поднялись на вершину холма Камбару и остановились, переступив порог огромного помещения. Чарли рассматривал выцветшие занавески, прогнившие подоконники и потёртый диван. Через большую трещину в задней стене в амбар проникал лёгкий ветерок. Леви молчал, предпочитая не делиться своими мыслями. Как правило, мы не любим лишних расходов, заметила Эве. он кивнул и поднял взгляд к высокой крыше амбара. В любом случае, сказал Чарли, выходя вслед за Мин наружу, это потрясающее место. Он обернулся, подождал, пока Эви и Пози пройдут через раздвижную стеклянную дверь и аккуратно закрыл её. Пози побрела по траве на зад к дому. На самом деле, сказала Мин, у нас небольшие материальные затруднения, поэтому мы сдаём вам дом в аренду. Блевериска повернулся и посмотрел на неё. Ничего подобного, запротестовала Эви. Возможно, он уже знает, Эви. Тут ничего знать, настаивала Эви. Послушайте, я не задумываясь готов купить у вас часть этого острова, откровенно сказал Чарли. Мин посмотрела ему в лицо. Я абсолютно серьёзен. Но тогда вам придётся делиться, неуверенно поддела его Мин, взглянув на Эви. С другой семьёй? Чарли рассмеялся. Ничего страшного. Кузины молчали. Это было слишком похоже на серьёзный разговор. "Давайте не будем говорить о делах", через минуту сказала Эви. Он кивнул. Втроём они стояли и смотрели на лодочный сарай у подножия холма и воду позади него. И Эви задумалась, что видит Чарли. Поле и белый дом, скалы, небо над головой, незатейливое королевство, необременённое, готовое перейти в его руки. Впервые она представила себе это место без своей семьи. Пози дошла до кухни и исчезла в доме. Дверь со стуком закрылась. Чарли Мин и Эви молча начали спускаться по склону холма к большому дому. Всечетые дверь снова хлопнула. Папа? Пози шла по тропинке к Комбару им навстречу, явно взволнованная. В руке она держала гостевую книгу. Смотри, папа. Что это у тебя спросил отец? Книга, крикнула она. Она лежала там на столе. Ведь это дедушка, прищурившись, она смотрела на Чарли. Эви и Мин остановились. Вы только посмотрите, присвистнул Чарли, склонившись над книгой. Потом оглянулся на Мин и Эви. Значит, он был здесь. На странице, которую раскрыла перед ними поза, синей шариковой ручкой было написано: "Леонард Леви", с чёткими Л, отделёнными от строчных букв, и стояла дата: 25 августа 1959. Эви смотрела на имя, пытаясь понять, что всё это значит. Это ваш отец? Вот они стоят тут вчетвером под лучами летнего солнца, уже клонившегося к закату. В руках девочки гостевая книга с записью, которую сделал её дедушка 60 лет назад. Силуэт крыши резко выделяется на фоне неба. Тогда крыша была той же, что и теперь, арка истории, склонившаяся над ними. В памяти всплыл один момент много лет назад. Она вошла в гостиную, чтобы выключить телевизор. Сэт посмотрел на неё и спросил, имея в виду семью из сериала: "А они знают, что мы смотрим?" Эви вздрогнула. "Ваш дед дал моему отцу первую работу", сказал Чарли. "В Милтон-Хиггинсон?" "Чарли Кевноу. Он называл это выпускным классом школы. Значит, ваше появление не случайность. Случайность Чарли пристально посмотрел на Эви. "Никоем образом. Я приехал из-за обещания, которое дал отцу. Мне казалось, Дик Шерман должен был это объяснить, но вы удивились, увидев его имя в гостевой книге". Чарли задумался. "Перед смертью мой отец говорил странные вещи. Но как он здесь оказался?", спросила Мин. "Приехал на пикник?" "Понятия не имею", пожал плечами Чарли. "Он был другом вашего дяди. Дяди Дики?" Нет, кажется, его не так звали. Дядя Моса? Точно. Но он умер много лет назад, сказала Эви глядя на Мин. После вечеринки Чарли кивнул. Отец мне рассказывал. Он говорил, что еврей тоже умер. Еврей? Так сказал папа. Какой еврей? спросила Эви. Сомневаюсь, что это правда, покачала головой Мин. По крайней мере, мы ничего об этом не знаем. Бабушка Ки всегда говорила, что Мос утонул, пытайsь кого-то спасти. Кого, спросил Чарли. Эви посмотрела на Мин. Никто из них не смог получить у бабушки ответ на этот вопрос. Хотя он прояснил бы историю дяди Моса, о котором почти не упоминали. Бабушка Ки всегда ухитрялась отмахиваться от подробностей, словно от мух, не обращать внимания на детали, которые могли нарушить безмятежную поверхность момента. женщины проводили Чарли Леви и его дочь в лодке и стояли на причале, наблюдая, как он запрыгивает в лодку и заводит мотор, а позже отвязывает фал. Послушайте, нерешительно сказал он. Я должен вам кое-что передать. Я слушаю, сказала Эве. Как я уже говорил, отец перед смертью рассказывал странные вещи. Он рассказал мне об острове и об одном месте на этом острове. Он взял с меня обещание, что я найду это место. Эви удивлённо вскинула брови. Найди это место, если сможешь, говорил мне он. А когда найдёшь, положи туда вот это. Он достал из кармана обыкновенную ложку. А задачаная Эви переводила взгляд с него на ложку. Знаю, Чарли был явно смущён. Это безумие. Но теперь, когда мы точно знаем, что отец здесь был, Я уверен, что он имел в виду те скалы в дальнем конце острова. Эви посмотрела на Мин, но та недоуменно покачала головой. Эви охватило странное чувство, нечто вроде озноба, как будто на границе её восприятия мелькало нечто такое, что можно увидеть только боковым зрением. "Можете положить её туда", спросил Чарли. "Это же не моя земля". "Конечно", Эви взяла ложку. "Разумеется". Он кивнул, поза, девочка бросила фал в лодку и прыгнула на нос. Эви наклонилась и оттолкнула лодку от причала в воды пролива. Возвращайтесь, сказала она вслед медленно удалявшейся лодке. Завтра или послезавтра, пока вы ещё здесь. Давайте, улыбнулась Мин. Приезжайте на чай. Мы достанем фарфоровый сервиз. Чарли повернулся к ним. С удовольствием. Он кивнул и помахал кузинам рукой. Мина и Эви долго стояли на причале, наблюдая за тем, как лодка, набирая скорость, движется в сторону Виналхевина и наконец исчезает за мысом. На пустывшей глади пролива одинокий гребец размахивал веслом, словно жонглёр, и его каноэ удалялось в сторону горизонта. "Думаешь, нам говорили правду о дяде Мусе?" Мин фыркнула. "В нашей семье? Думаешь, нам хоть о чём-нибудь говорили правду?"